На сей раз Маса был в сознании. Он полусидел, обложенный подушками. Грудастая сестра Милосердия заботливо кормила раненого бульоном из ложки. В первое мгновение Эраст Петрович встрепенулся от радости. Потом увидел, что японец с трудом открывает рот, а напышный бюст, колышащийся перед самым его носом, даже не смотрит. Второе обстоятельство показалось Фандорину особенно тревожным. «Позвольте, сестра, я покормлю его сам». Едва женщина вышла, Масса выплюнул бульон обратно в тарелку и потребовал. «Рассказывайте, господин, со всеми подробностями. Я все время спал и в снах был с вами. Потом просыпался, видел, что вас нет, плакал и снова засыпал». Вначале Распетрович говорил коротко, только про основные события. Но Масса, слушая, оживал на глазах. Заблестели глаза, порозовели щеки. Тогда Фондорин не пожалел красок. Принялся расписывать горящее море Бибе и бата Гонку по волнам на 80-километровой скорости. Схватку в подземной галерее. «Я умру!» — печально молвил японец, дослушав рассказ. «Глупости!» — врач сказал, что ты идешь на поправку. «Я умру! Не от раны! У меня разорвется сердце из-за того, что я всего этого не видел!» Маса сложил руки на груди, словно покойник закрыл глаза, И лицо у него приняло такой желто-восковой оттенок, что Фандорин перепугался, побежал за доктором. Но в дверях столкнулся с Гасымом. «Все знаю», — сказал Гасым. «Где собака Шубин знаю? Едем юмрубаш, Будем ее прижать!» И Распетрович оттолкнул его. «Не сейчас нужен доктор, масса умирает». «Если умирает, зачем глаза хлопает?» — удивился Гочи. Масса действительно повернул голову и мрачно глядел на господина. Гасыма словно не замечал, должно быть, не желал смотреть на счастливого соперника. «Пойдем, Юмрубаш, по дороге расскажу». «Э, нет. Тогда Масса точно умрет. Говори здесь. Где Шубин?» «Вечер в летнее казино поедет. Люди говорят, каждая среда вечер туда ездит. Играет рулетка». «Каждую среду? Ну что ж, поедем и мы». «Давненько не играл я в колесо фортуны», — задумчиво протянул Раст Петрович. «Судя по употреблению женского рода, казино ты не одобряешь». «Шайтан твое казино! Все деньги у меня отобрала, кинжал отобрала, газыри были чисты, серебро отобрала! Фу!» «Ну тогда ты не будешь играть». Гасым подозрительно прищурился. «А что буду делать?» Фандорин коротко объяснил. План составился легко, безо всякого ники. «Не очень понял, да?» — сдвинул мохнатые брови Гасым. «Я подробнее растолкую на месте, когда осмотрюсь», — успокоил его Ирас Петрович и повернулся к раненому. «Отдыхай, Маса. Набирайся сил. Мне нужно приготовиться к сегодняшнему вечеру». Японец моргнул, стряхивая с лесниц слезинку. «Я никогда никому не завидовал. Всегда был доволен своей кармой!» А этому тупице очень завидую, заставляю себя сказать ему что-нибудь вежливое, и не могу. Идите, господин, и не беспокойтесь обо мне. Я не умру, пока вы не вернетесь. Иначе, как я узнаю, чем все закончилось?